Глава сорок В один из дней я решила испечь безе, чтобы уж точно сосредоточиться только на процессе и не дать себе возможности думать о плохом. Венчик взбивал белки, а принцесса приноровилась воровать скорлупу от яиц прямо из мусорного ведра. Обычно нежно-голубые перышки сделались серыми от грязи, и я строго выговаривала питомица за безобразие. «Ты вообще понимаешь?» что принцессы не ходят чумазами», – требовала я. «Ты королевский фолин, а ведешь себя как дворовый пес. Воруешь объедки, будто тебе приличной еды не достается». «Я читала, что в ее возрасте это нормально», – попыталась заступиться за питомицу Ханна. А я лишь закатила глаза на это. «Ага, конечно, принцессушка не виновата. Это все ее физиология. И вообще детей ругать нельзя». Иногда наша домоправительница напоминала мне бабушку, души не чаявшую во внучке и от того разбаловавшую ребенка до нельзя. Копаться в мусоре определенно ненормально. Раздался от входа знакомый голос. Я резко повернулась, услышала, как звякнул упавший венчик, и сердце мое зашлось от волнения. Нейт, выдохнула я, рад вас видеть, леди! тепло улыбнулся он. Надеюсь, я не сильно помешал. «Нет, нет, что ты?» Я судорожно вытирала руки об полотенца, хотя даже их не испачкала. «Ты ко мне?» «Да», — просто кивнул он. «У меня хорошие новости». От услышанного у меня потемнело в глазах, и я принялась оседать прямо на пол, не найдя подходящей опоры. «Нельзя же так в лоб!» Сквозь гул в ушах донесся до меня возмущенный голос Андре, и я счастливо улыбнулась. Мой герцог поднял меня на руки и отнес к себе в кабинет. Пока Нейт рассказывал детали плана и объяснял в подробностях, что каждому из нас следует делать, мне принесли тонизирующий настой и заставили выпить. Хотя от всего услышного я давно пришла в себя и по этому поводу чувствовала небывалый подъем, настой все-таки выпила. «Мы отправимся прямо сейчас?» Нетерпеливо поинтересовалась, не до конца веря собственному счастью. «Не думаю, что имеет смысл откладывать», — улыбнулся Нейт. Я тут же вскочила с кресла, не зная, что делать и куда бежать в первую очередь. Принялась бестолково метаться по помещению, пока Андрей не ухватил за руку и не остановил. «Оденься в удобное и возьми с собой принцессу». Он заглянул мне в глаза, удостоверился, что я осознала услышанное и лишь только после этого отпустил. «Но Инга», — окликнул Дарл. Ты должна понимать, что у нас нет никаких гарантий. Это всего лишь попытка, может успешная, а может и обреченная на провал. Даже если сегодня у нас ничего не получится, мы будем продолжать поиски», — добавил Андре. «Я все понимаю, лорды. Эйфория вмиг слетела с меня. И в случае неудачи не стану сбрасываться со скалы. Спасибо, что помогаете мне». Спустя минут двадцать мы уже тряслись в карете. На коленях у меня сидела притихшая принцесса, а мужчины молчали, глядя в окно. Да и я заводить разговор не спешила. Лишь молилась про себя, чтобы с дочерью было все в порядке, и все у нас получилось. За это я готова была отдать что угодно. Я даже согласилась бы вернуться домой и сесть в тюрьму за все убийства, что совершила на моем месте леди Ингрид, лишь бы мне вернули мою девочку. Мы миновали портальные линии, Выбрались из них в незнакомой местности, больше всего напомнившей мне нашу степь. Желтая трава, редкие низкие деревца и просторы. Насколько хватает глаз. Карету пришлось оставить у арки портала. Там, куда мы направлялись, дорог в помине не было. Я пересела на лошадь к Андре, так как держаться верхом не умела совершенно. Порадовалась, что в моем гардеробе нашелся брючный костюм. Наверняка столь дерзкий для леди этого мира столь же и привычной для меня. Уже к вечеру мы достигли странного места. Круглое пятно абсолютно голой, сухой земли расположилось прямо среди степи. В его центре стояли два пыльных каменных столба, напомнивших мне что-то, чего я разобрать не смогла. Внутри этого пятна совершенно не было жизни. Казалось, даже ветер, сопровождавший нас всю поездку, не задувает сюда. Нечего ему озорному и жизнерадостному тут делать. «Где мы?» Поинтересовалась, как только Андрей спустил меня с лошади. «Возле пространственной аномалии», тут же пояснил Нейт. «Чувствуете?» «Тут как-то странно», поделилась я ощущениями. Волоски на моих руках от чего то встали дыбом, а заднюю поверхность шеи стала покалывать будто колочками Принцесса недовольно курлыкнула, «Выражая свое к этому месту отношение, люди дарило, что сопровождали нас, и охрана остановились на крае круга». «Начнем», — скомандовал Нейт. «Это будет похоже на создание новой портальной арки, только привести она нас должна будет в другой мир, если наши расчеты, конечно, верны. Но когда дело касается аномалий, ни в чем нельзя быть уверенным до самого конца». Вы не представляете, сколько талмудов мне пришлось перелопатить в поисках нужной информации. На это и правда выглядел уставшим и осунувшимся. Круги залегли под орехового цвета глазами, а носогубные морщинки углубились. А нашлось все в столичном музее магических перемещений. Помог дневник одного из первопроходцев, который, кстати, сгинул неизвестно где. Хорошо, хоть вещи его остались лежать возле аномалии в награду потомкам. Даррел собственноручно принялся чертить прямо на земле какие-то символы, то и дело сверяясь с рисунком на бумаге. Он стоял в самом центре безжизненного пятна, а двенадцать магов-скриптеров занимались тем же самым, только расположившись по кругу и напоминая мне отметки на циферблате часов. «Пожалуй, отдам тебе ровно половину репараций, что я получил от родителей леди Ингрид, если дело увенчается успехом», задумчиво произнес Андре глядя на кропотливую работу друга. В степи давно стемнело, и магом приходилось работать при свете потрясающе красивых плазменных шаров, висящих в воздухе. Какое-то время я любовалась полохами, танцующими внутри прозрачных сфер, чтобы отвлечься. Из задумчивости меня вывел голос Даррелла. «Теперь нужна ваша кровь, прошу». Он протянул нам тонкий серебристый стилет, что не могло не заставить меня напрячься. Неосознанно я шагнула за спину Андре. С некоторых пор кровавая магия вызывала у меня сплошь отрицательные ассоциации. «Всего лишь пара капель», — мягко уговаривал Нейт. «Портал нужно пробить именно к твоей дочери, а не в любую точку твоего мира. Кровь послужит своеобразной координатной привязкой. У Андре тоже придется взять, поскольку отец девочки — его двойник. Надеюсь, это сработает». «Мой герцог взял стилет» и сначала уколол свой палец, а затем и мой. По несколько капель упало в явно артефактный кубок, наполненный простой водой. А после Нейт просто выплеснул содержимое на центральную часть рисунка. Круг магов монотонно затянул какое-то заклинание, а Дарл бросил нам. «Приготовьтесь!» И проткнул рисунок стилетом. Я схватилась за руку Андре так сильно, что наверняка сделала ему больно а второй рукой прижала к себе нервничавшую принцессу. Между двух каменных колонн начал сгущаться воздух. Где-то вдалеке сверкнула молния и раздался гром. Степная трава стала гнуться под шквалом разгулявшегося ветра, но мы продолжали стоять в безжизненном кругу. Воздушная завеса между колоннами тем временем закручивалась в спираль, и один из каменных столбов не выдержал напора. Треснул и начал крениться на бок. «Нет!» – рявкнул гневно Дарл и метнулся к столбу. Подпер непослушный камень спиной, удерживая тот в вертикальном состоянии. Андрей кинулся на помощь к другу, и как раз вовремя. Вихрь набирал силу и уже готовился свалить второй каменный столб. «Инга, нужно напитать воронку твоей магии!» Сдавленно пропыхтел Нейт. На лбу его выступили вены, а все лицо приобрело бордово-красный оттенок. Колонны от древности уже ни на что не годятся. Я вспомнила все, чему учил наставник, и открыла путь магической энергии. Она послушно хлынула наружу, а я принялась ее подталкивать и направлять в нужную сторону. Первые несколько минут ничего не происходило. Но потом воздушный смерч начал успокаиваться, пока наконец на его месте я не увидела окно в другой мир. Оно было мутноватым и как будто плотным, словно я смотрела сквозь тонированное стекло автомобиля. Но комнату с детской кроваткой я легко узнала. «Вика!» – выдохнула я, боясь поверить в то, что снова вижу дочь на самом деле. Она снова плакала, и снова никто не спешил прийти к ней на помощь. Ноги сами понесли меня к открывшемуся переходу, а где-то на заднем плане раздался отчаянный крик. «Инга, нет! Портал еще нестабилен!» Но перед глазами... Стояла искривленная плачем личико дочери, и мне уже было не до чьих-предупреждений. Я мчалась к нуждавшейся во мне малышке, и только одна мысль билась в мозгу: Скорее бы прижать ее к своему сердцу! Внезапно, когда до перехода оставалось меньше метра, принцесса вывернулась из моих рук и стрелой бросилась вперед меня. На полном ходу врезалась воздушное марево. Оно мигнуло и исчезло вместе с моей птичкой, а я по инерции пробежала вперед. Легко преодолела границу миров и очутилась в квартире своей свекрови. «Полминуты, Инга!» – натужно крикнул Даррел. «Дальше портал не выдержит!» Я подбежала к кроватке, схватила выросшую дочь, прижала к себе и помчалась обратно. На все ушли секунды. Последним, что увидела перед тем, как вернуться в свой новый дом, был портрет Андрея, перетянутый черной лентой. Значит, тогда мне не показалось. И он действительно уже был мертв в момент, когда его тело засасывало в переход. Как только я выпрыгнула на безжизненную землю, услышала хлопок и сразу же попала в руки Кандре, он судорожно прижимал нас с малышкой к себе и целовал меня всюду, докуда мог дотянуться. А меня трясло. Не верилось, что дочь наконец со мной, в моих руках, хоть все еще и плачет так же безутешно. Шшш! шипела я ей на ушко и легонько похлопывала между лопаток. Но получалось плохо. Рыдания вырывались из меня вместе с пониманием, что все закончилось, мы смогли. «Мы здесь, да?» Криво улыбнулась я сквозь слезы и увидела на лице Андре такую же улыбку. В глазах герцога стояла влага, когда он хрипло произнес. «Мои девочки со мной». «Позволь мне». К нам подошел Нейт. «У меня пять младших сестер». Поверь, я хорошо знаю, как обращаться с маленькими девочками». Отдавать точку не хотелось, но и продолжать ее рыдание тоже. Она как будто чувствовала мое состояние и никак не желала успокаиваться. Пришлось передать выгнутый дугой сверток Дарлу, и он как-то ловко пристроил ее головку у себя на плече, начал приседать и укачивать Вику. Спустя всего пару минут она жалобно всхлипнула в последний раз, а после сладко уснула. Я смотрела на изменившееся за это время лицо моей доченьки и практически не узнавала ее. Только голубые, как у отца, глазки оставались теми же, да носик пуговка. Нейд переложила ее ко мне на руки, и дочка доверчиво прильнула ко мне, а у меня из глаз с новой силы потекли слезы. «Спасибо», — шептала я Андре Дарлу и всему мирозданию. «Теперь все будет хорошо», — погладил меня по щеке мой герцог, И я ему верила.